Десятое. Я буду помнить лувра, залы, картины, золото, паркет, статуи, тусклое зеркало и шелест ног и пыльный свет. Для нас был грез, смешон и сладок, но нам так нравился зато скрипучий шелк чеканных складок темно-зеленого вато, бушея изящный, тонкий, лживый. «Шарден» — интимный и простой, «Каро» — жемчужный и седой, «Милле» — закат над желтой нивой, «Веселый лев» — де ла «И в Сен-Жермен для Ксероа» —